Все эти разговоры нарочно заводились при Николае, когда он не мог быстро уйти из кухни, например, чистил картошку или мыл посуду, но Николай всегда молчал. Нюрку он не любил и в эти минуты прямо-таки ненавидел, не рассказывать же ей, что денег у Лизы всегда мало, и за неделю до получки она часто занимает у него то десять, а то и двадцать пять рублей. И уставала она сильно. Вечерами часто просила не подзывать ее к телефону, голова болит. И верно, лицо ее было бледное. Но, побывав у себя минут двадцать, она снова оживала, разовела и принималась готовить себе ужин. На глупые Нюркины слова Николай иногда сквозь зубы отвечал. «Не пьет, не курит, вот и вид здоровый». Ну, значит, гуляет, не унималась подлая Нюрка, при такой фигуре. Эх, Николай, зря теряешься, тут наступал апофеоз Нюркиных рассуждений. Девка видная, вот женился бы. Маленькие Нюркины глазки так и сверлили Николая ее давнюю и безнадежную симпатию. «Не моего полета, птица!» — сурово отвечал тот, хорошо понимая всю подоплеку Нюркиных слов. «Слишком образованное для меня». И быстро уходил с кухни во избежание дальнейших ненужных бесед. «Образованные они все гулящие», — говорила ему в спину Нюрка, но когда дверь щелкала, грустно добавляла. «И чего мужикам надо, сами не знают». «Думая уже о себе». Последние слова Нюрки, сказанные просто из вредности и бабской подлой зависти, особенно уязвляли Николая. В этом-то, по правде, и заключалась его тайная боль и обида. Лиза была разведенная, а это уже нехорошо. Ей звонили мужчины, звонили часто и упорно. Она порой не ночевала дома, иногда и у нее ночевали. Тогда Николай тут же запирался у себя и не выходил весь вечер в коридор. Ему было стыдно и противно. Но когда на другой день он встречал Лизу, серьезную и сосредоточенную, то терялся и думал, что, возможно, ему все показалось, и никто у нее не ночевал. Но однажды... Он все-таки набрался смелости и, встретив Лизу на кухне, сказал, стараясь не раздражаться голосом. «Вам опять звонили, пока вас не было. Двое мужчин. Вы бы сказали...» — он запнулся, Лиза внимательно смотрела ему в глаза. «Что вы не звонили бестолку?» Совсем упав духом и голосом, закончил он, проклиная себя за ненужные слова. — Я так всеми говорю, не звоните бестолку, — отвечала Лиза спокойно и даже как-то снисходительно. — Вас, собственно, что так смущает, Николай Семенович? — Я не девица и не замужняя. В монастырь пока не собираюсь, пьянок и гулянок не устраивают. Вот когда выйду замуж, сразу звонить перестанут. А я буду дома сидеть и мужу ублажать. А пока я свободная женщина. Живу, как считаю нужным. Вы конкретно что мне хотите посоветовать? Я вас слушаю. Николай заволновался, смутился, и ему только одного захотелось. Побыстрее уйти к себе и сидеть там, пока стыд и волнение не утихнут и не исчезнет досада на свою дурость». В этот вечер Лизе опять звонили мужики. Какой-то наглый тип раз пять спрашивал Елизавету Максимовну. Его понимающе насмешливая да, но ну, извините, особенно возмущала Николая, звонил еще кто-то не очень добрый и не здороваясь, видно из той же робости, придыхал. Лизу нужно? Хорошо поставленный бас грозно требовал Нестерова будьте дры, его генеральская скороговорка «Будьте добры» оскорбляла слух соседа больше, чем твою мать. Лиза вернулась домой в девятом часу и сразу ушла к себе. Телефон опять залился с соловьем. «Меня не дома», — громко сказала Лиза, выглядывая в пустой коридор. Потом она все-таки вышла и отключила телефон. Николай хотя и дымился от раздражения, но сам факт выключения телефона воспринял неодобрительно. — Ага, выключила, ловкая какая. Ты еще воду перекрой или газ закрути. Зачем вообще его ставили? Деньги платили. проверит на станции и насовсем отключат, раз не пользуемся. А вдруг что случится, там с работы позвонят или несчастье какое. Это тебе по ночам кобели звонят а другим ночью важное известие сообщает. Эти соображения он мусолил и мусолил, в голове раздеваясь и устраиваясь спать. Потом, не выдержал, встал, натянул свои старые тренировочные брюки и, стараясь не шуметь, подошел к телефону и включил его.